11. Вечером полиция нашла меня дома. Я на минутку заскочил к себе в номер после того, как покинул третьего человека, прежде чем отправиться в Максорлис. Двое полицейских постучали в дверь, как только я вошел к себе. Судя по всему, они следили за гостиницей. Один предъявил сержантский значок и спросил, где я находился вечером такого-то числа. Когда я поинтересовался, в чем дело, полицейские сказали, что какого-то типа, о котором я слыхом не слыхивал, по имени Фред Бартлетт, обнаружили с пулей во лбу. Записи видеокамеры полицейского беспилотника показали, что человек, похожий на меня, покидал здание приблизительно в момент совершения убийства. Я ответил, что никогда не бывал в том районе. «Свидетели есть?» рявкнул по-китайский сержант с жёстким взглядом. «Сколько вам нужно?» — улыбнувшись, ответил я. Ответ полицейским нисколько не понравился. Они быстро надели на меня наручники и отвели в участок. К нашему приходу там уже находился мой адвокат, точнее, адвокат мистера Лонга. Это был крупный толстый мужчина с широкой высокомерной улыбкой, обратно пропорциональной хмурым выражением лиц полицейских, когда те увидели, как он нетерпеливо постукивает белыми лакированными кожаными штиблетами по грязной плитке коридора в участке. Меньше чем через два часа меня отпустили на все четыре стороны. Вытащив соответствующий временной отрезок из моей линии памяти, полицейские нашли лишь снятую с моего ракурса запись того, как я поедаю свежеприготовленных моллюсков в своем номере в Венеции, смотря бои без правил на гибком экране. Когда мы с адвокатом расставались на улице, перед участком улыбка исчезла с его лица. — Мистер Лонг хочет вас видеть. — Когда? — Завтра утром. Я небрежно пожал плечами. Адвокат бросил на меня жесткий взгляд. «Будьте на месте». Вечером я сидел на кухне, расправляясь с принесенным мне в номер ужином, вермишелью по-сингапурски с рисовым виски. Глядя в стакан, я размышлял о событиях минувшего дня, насколько это было возможно. То, чем я являлся, медленно угасало. Впрочем, возможно, это не имело значения. Возможно, Ха была права, и не нужно заводить семью в таком жестоком мире, как наш. Я мог совершить кое-что и похуже того, чем просто угаснуть. Я больше не хотел видеть сны про Дзиань. В них повторялось одно и то же снова и снова. Образы кружились и бурлили у меня в голове, сводя с ума, и я просыпался полностью обессиленный, пропитанный насквозь презрением к самому себе. Прежде чем рухнуть на кровать, я принял таблетку снотворного, запив ее изрядной долей виски. И все равно мне приснился сон. «Мы... мы с ним переспали». Вздрогнув, я оборачиваюсь, и это она, Дзиань, стоит, скрестив руки на груди, волосы забраны назад, на лице не те необычные улыбки. Я поднимаюсь на ноги, сигарета болтается на нижней губе и тихо спрашиваю «Ты о чем? Лицо Диани остается бесстрастным. «Это случилось на вечеринке. Я слишком много выпила. Он был очень настойчив».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 Мои ноздри наполняют аромат благовоний, который Дзиань жгла по вечерам. Я спрашиваю уже громче. «Ты о чем, твою мать?» «Не строй из себя крутого!» Я надвигаюсь на нее. «Твою мать, Дзиань, что ты сделала?» Дзиань отступает на шаг назад. В ее глазах сверкает страх. «Не угрожай мне, Эндель!» Я надвигаюсь на нее, стиснув кулаки. Она прижимается спиной к красной стене, я угрожающе поднимаю руку, у нее округляются глаза. Затем все расплывается. Дзянь кричит, а Кайли лежит на полу, все лицо у нее в крови. Я склоняюсь к ней, а Дзянь вопит. «Что ты сделал, Эндель? Что ты сделал?» Я пытаюсь поднять Кайли, но у меня трясутся руки. Девочка лежит с открытыми глазами, часто дыша, в шоке от внезапного удара по голове. «Убирайся вон!» — кричит Дзиань. Она стоит позади, дергает меня за шиворот, стараясь оттащить в сторону. Я подчиняюсь и нетвердой походкой иду к двери. Когда я выхожу из квартиры, Дзиань кричит мне вдогонку. «Она твоя дочь, Эндель! Она твоя дочь!» Я проснулся весь в поту, в воздухе аромат сандалового дерева. Я вспомнил, как меня зовут, а затем, через некоторое время, где я нахожусь. Я спросил время, имплант вывел на сетчатку 407. Еще какое-то время я ворочался и крутился, пока, наконец, не отказался от попытки заснуть снова. Я лежал в постели и курил, глядя на то, как струйки дыма поднимаются к потолку и скапливаются там маленьким облачком. Я ощутил желание побегать. И не просто по беговой дорожке. Надев кроссовки и спортивные штаны, я спустился на лифте вниз. Прошел по просторному фойе в золотистых тонах, мимо пьяниц, дегенератов и прислуги филиппинцев с их вечными неестественными улыбками — Я оказался в предрассветном зное. Улицы в борьбе с темнотой были ярко освещены. Я побежал по тротуару, по мосту через внутреннюю бухту, затем по набережной обратно в Макао. Воздух был горячий и плотный, и футболка вскоре приклеилась к вспотевшей спине. Через какое-то время я остановился, тяжело дыша и отирая под со лба. Я находился на набережной. Я не собирался бежать именно сюда. Мимо нетвердой походкой прошел мужчина в черном цилиндре, с черной маской на лице, с тростью с серебряным набалдашником, но в остальном набережная в предрассветной духоте оставалась пустынной. Я стоял, и вдруг у меня всплыло непрошенное воспоминание. Оворотили игорного бизнеса Ричарде Хо, Ребенком, гуляющим с няней там, где я сейчас находился. Я отряхнул головой, прогоняя это воспоминание, и направился вдоль берега на маленький рукотворный островок, соединенный с берегом узким мостиком из полимер-бетона. Посреди островка стояла позолоченная статуя, метров двадцать высотой, изображающая Будду-женщину в длинном платье. Я стоял и смотрел на узкий пурпурный край солнечного диска, поднимающегося над горизонтом. Облизнув пот с верхней губы, я подпер бока руками, недоумевая, какого черта я здесь делаю. Из ниоткуда у меня перед глазами вспыхнула яркая боль, и я, пошатнувшись, схватился руками за виски. Стиснув зубы, я осторожно опустился, с нескрываемым облегчением сев на низкий парапет, проходящий по кромке островка. И снова, из каких-то черных глубин, поднялось воспоминание от зиань. «Она что-то кричит мне вдогонку, а я уезжаю прочь на мопеде». Затем дважды стреляю какому-то человеку в живот разрывными пулями, оставляя его умирать в каком-то безымянном переулке. Затем грязная попойка в каком-то сверкающем дорогом баре. Высококлассная шлюха смотрит на меня с нескрываемым презрением. И до меня постепенно доходит, что я обоссался. Разъяренный, я луплю огнетушителем какого-то человека на сырой лестничной клетке жилого дома. Заливаясь смехом, я проезжаю на своем глимер-мопеде мимо какого-то маленького ресторана в Сычуане, поливая витрину очередями из компактного пистолета пулемета Шокированный, с трясущимися руками, я склонился над Кайли и смотрю на ее окровавленное лицо. Меня вырвало в океан. Один долгий, мощный позыв, вывернувший желудок наизнанку и сторгнувший его содержимое в воду. Я вытер рот, в горле остался вкус блевотины и благовоний. Затем начался дождь. Упали тяжелые капли, молотя по поверхности моря, по моей спине, по полимер-бетону мостика. Теплый дождь, не принесший облегчения от жары, вода стекающая по коже горячая словно пот не очищающая а насыщенная вторичной влагой сотни мертвых проток и потом тысяч пьяных туристов мои слезы смешались с дождем невидимые мои скорбные причитания заглушил грохот воды по воде я не знаю как долго стоял так склонившись над мертвым морем дождь ослаб Я выпрямился. Я знал, что должен делать. Мгновение абсолютной ясности. Покинуть город, ни разу не оглянувшись. Только так можно оградить Дианя от опасности. Только так. Я также понял, без единой крупицы сомнений, что если сегодня утром отправлюсь на встречу с мистером Лонгом, меня убьют. Мне нужно бежать. 12. Собрав все фишки, которые я смог найти у себя в номере, я обналичил их в казино. Сложив рюкзачок, я огляделся по сторонам. Здесь до меня не было ничего дорогого. В любом случае, я не мог вспомнить, где мое, а где имущество гостиницы. Я заплатил коридорному, чтобы он подогнал мой глимер-мопед, оставленный на стоянке, и встав у окна выкурил две сигареты глядя на то как серое утро накатывается на макао превращая сверкающую неоновую мечту казино в тусклую стали грязное стекло непрекрашенной действительности дня вдалеке у самого горизонта стояли огромные белые ветряные турбины медленно вращаясь закинув рюкзачок на плечи Я убрал пистолет в кобуру и вышел. Отыскав самую дешевую гостиницу, я связался с кое-какими знакомыми. самое раннее я мог покинуть Макао завтра, в трюме рыбацкой шхуны, перевозившей контрабанду. Я ждал, не смея выйти из гостиницы. Я оставил в своем улиточном импланте автоматическое сообщение, предупреждающее всех тех, кто меня вызывает, что я сплю. Мой алкоголизм на несколько часов придаст убедительности этой отговорке. Весь день на сетчатке с писком появлялись послания. Почти все они были от помощников мистера Лонга. В промежутках между писками я проваливался в дрему и пробуждался, усталый и измученный, однако обрести крепкий сон мне так и не удалось. Около полуночи я получил на сетчатку предупреждение от Вангаратты. Оно гласило «Нам нужно поговорить, Сен-Мишель, сегодня, 2.00». Я уселся в кровати. Сообщение было кратким, как и все, что я обыкновенно получал от Вангаратты. Несколько туманное, но ответы на все вопросы давало место встречи. Сен-Мишель, то самое кладбище, у которого я ждал, наблюдая за тем, как Дзиань забирает Кайли из школы. Вангаратта хочет что-то сообщить о ней. Это было единственным объяснением. Я должен ехать. Я почистил и зарядил пистолет. При этом у меня дрожали руки. Я ничего не пил весь день, и моему организму это нисколько не нравилось. Закурив, я вышел в зловонную душную ночь». 13. Свет на кладбище проникал только от расположенных вдалеке казино. Их громадные туши возвышались над каменной оградой, окружающей территорию, заливая ее приглушенными неоновыми отцветами. Сгорбленный старик впустил меня на кладбище, кивнув, когда я подошел к калитке, и сразу же заперев ее за мной. Больше я его не видел. По узкой бетонной дорожке мимо небольшой двухэтажной часовни. Христианской, скорее всего, католической. Эпитафии на надгробьях были на португальском, на английском, на кантонском диалекте. На некоторых могилах были лишь простые плиты, но по большей части там стояли источные непогоды изваяния ангелов или большие кресты. Изредка встречалось поразительно тонкое сочетание — Буддийская пагода, увенчанная христианской иконой. Кладбище раскинулось на склоне холма, слева от дорожки — вверх, справа — вниз. На надатчике в моем зрительном нерве откликнулись на тусклое освещение, предлагая мне что-то вроде ночного зрения. Все вокруг превратилось в смесь зелёных тонов и выцветших красок. Я шел до тех пор, пока не увидел впереди грузную фигуру Вангаратты — «Лицо в тени полей шляпы». Улыбнувшись, я направился к нему, протягивая руку, чтобы удариться кулаками. Вангарата посмотрел на нее так, словно я предложил ему дохлую крысу. Подойдя ближе, я обнаружил, что от него несет бурбоном, а глаза налиты кровью. Совсем на него не похоже. Обыкновенно Вангарата не налегал на выпивку, особенно если работал. «Вид у тебя дерьмовый, приятель», — сказал я. Напряженно сжимая и разжимая кулаки, Вангаратто ничего не сказал, молча смотря на меня. «Дружище», — прищурился я, — что стряслось. Вангарата должен кое-что у тебя спросить». Я быстро обернулся на источник нового голоса. В темноте между высокими белыми надгробиями стояла хромовая линьфу. Она была в кожаной куртке, зеркальных солнцезащитных очках. У ее куртки, как и у той, что была на мне, подкладка, скорее всего, была с нитями из паутина стали, способная остановить большинство видов пулей лезвий. Я не мог понять, почему она в очках. «Зачем ты пришел? сдавленным давленным шёпотом спросил Вангаратта. «Разумеется, я не мог не прийти», — повернулся к нему я. Говорила я тебе, что он придет, сказала Хромовая. «Зачем ты это сделал?» — не обращая на нее внимания, спросил Вангаратта. «Что?» «Ха!» — дрогнувшим голосом сказал он. Я оглянулся на Линь, затем снова повернулся к Вангаратте. «Что случилось? Что произошло с Ха?» «Ты ее убил!» — сказала Линь. Она шагнула вперед, в обеих руках появились кинжалы с длинными обоюдоострыми лезвиями из хромированной стали, благодаря которым она и получила свое прозвище. Я отступил назад, не отрывая от нее взгляда. Рука потянулась к пистолету в кобуре под мышкой, и тут, краем глаза, я заметил какое-то молниеносное движение. Голова резко дёрнулась бок я пошатнулся, сорвался с края дорожки и растянулся на каменном надгробии. Несколько мгновений перед глазами у меня все плыло, а когда рассудок наконец вернулся, я обнаружил, что лежу навзничь на каменной плите, подняв руку в ожидании следующего удара. Надо мной склонился Вангаратта, подбородок у меня ныл, перед глазами продолжали плясать светлячки. Удар правый в ангарат ты что надо. «Зачем ты это сделал, Эншпиль? Тихо, настойчиво произнес он. Опершись руками над гроби, я начал было подниматься, но остановился, увидев направленный на меня пистолет. Я лег назад, разжав руки, признавая свое поражение, и откинулся головой на могильный камень. В выстиранном зеленом свете ночи дуло пистолета казалось тускло-серым. Да, мне уже не раз доводилось смотреть в дуло оружия, но только не того, который направляет на меня мой лучший друг. Черты лица Вангаратта искажены горем, неверием. На кладбище опустилась тишина, полная, азис ограждённый от звуков и ярости сотни казино и миллиона отчаявшихся игроков, кричащих, делая ставки вопреки шансам выиграть. Я ответил не сразу. Заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Вангарата! Дэвид! Друг! Я понятия не имею, о чем ты говоришь!» У Вангарата исказилось лицо. «Не называй меня так!» — крикнул он. Я впервые слышал, чтобы он повысил голос. «Только она называла меня так!» Подняв голову, Вангаратта при слове «так» обрушил мне на промежность свой ботинок. Я согнулся пополам, схватившись за живот, не в силах даже застонать от боли. Следом Вангаратта нанес удар сверху вниз, рукояткой пистолета мне по лбу. Моя голова отлетела назад, ударившись затылком о надгробие Я потянулся за пистолетом, но внезапно здоровенные ручища Вангараты вцепились мне в горло, сдавливая, удушая. Я схватил его обеими руками за запястье, однако он был сильный, очень сильный, руки, словно стальные прутья. «Ты ее убил, твою мать!» — крикнул Вангаратта. «Ты ее изнасиловал и убил, долбанное животное! Умри, умри, умри, умри!» С каждым восклицанием «Умри!» он бил меня затылком по могильной плите. Перед глазами у меня все померкло, и я тщетно пытался сбросить его руки со своего горла. Собрав остатки сил, я вонзил ему колено между ног, у него перехватило дыхание, и я нанес еще один удар. Вангаратта охнул, и я, оторвав его руки от горла, скатился вместе с ним с каменного надгробия. Пошатываясь, я поднялся на ноги, стараясь отдышаться, ухватившись рукой за изваяние ангела. Ноги у меня тряслись. Вангарад ты шарил по земле в поисках чего-то. Нет, простонал я, отыскав свой пистолет, он поднялся на ноги. Это ложное воспоминание, попытался крикнуть я, однако голос мой прозвучал сдавленно, хрипло. Нет, ха, была моим другом. Нет. Вангаратта поднял пистолет, и я выстрелил ему в голову. Звук выстрела гулкими отголосками раскатился по кладбищу. Я развернулся, все еще не твёрдо стоя на ногах, и направил пистолет туда, где стояла хромовая линь. Однако ее там уже не было. «Я рада, Эншпиль. Я опасалась, что Вангаратта закончит работу сам и не даст мне повеселиться». Ее голос эхом раскатился по кладбищу, доносясь сразу со всех сторон. Я медленно повернулся, держа пистолет на изготовку. долбаное стерва! Это ты убила, ха! Ты уверен? Это запросто мог сделать и ты, Эншпиль. Один только голос, самой линии нигде не видно. Нет, помолчав, сказал я продолжая поворачиваться, высматривая малейшее движение. «Я бы такое ни за что не сделал!» «Неужели? Твой лучший друг мертв и пал он от твоей руки. Ты без колебаний застрелил его, как и многих других. Ты проявлял насилие по отношению к своим жене и детям. Ты жестокий человек!» «Ты лжешь! проскрежетал я никакое ложное воспоминание не заставило бы меня убить ха для этого оно должно быть приправлено правдой а теперь ты говоришь совсем как твоя подруга вычеркивательница кто спросил я лини сдала смешок краткий и резкий бедный маленький человечек сбитый с толку мне показалось что теперь ее голос прозвучал ближе я снова развернулся Но передо мной были только белые каменные изваяния на могилах и далекие мигающие огни казино. Однако насчет хаты, в общем-то, прав один из ребят выпотрошил ее и загрузил в ее булавку новое воспоминание с твоим участием Мэншпиль. Просмотрев его, в очень расстроился. Выругавшись, я выстрелил в темноту. Выстрел прогремел громко отозвавшись эхом. А линь снова рассмеялась, лёгкая и танцующая. Впервые в жизни я слышал в её голосе искреннюю радость. Звучало это отвратительно. Я собрался с духом сосредоточиться. Мне нужно сосредоточиться. Хотя смех линь, казалось, доносился отовсюду, мой слух, как и зрение, был усовершенствован. Чем больше она будет говорить, тем точнее я определю ее местоположение. Она находилась ниже по склону и позади меня, и я был в этом уверен. Услышав едва различимый звук шагов меньше, чем в трех метрах, я снова выстрелил. На этот раз последовал ответ. Справа от меня вспыхнул белый свет, и я непроизвольно повернулся к нему. Я ослеп. Обжигающий, раскаленный, проникающий глубоко в черепную коробку. Я отшатнулся назад, мгновенно поняв, что линь меня перехитрила. Оптическая петарда. Простейшее оружие, предназначенное для того, чтобы выжигать наноэлементы, подключенные к зрительному нерву. Прием из дзюдо в уличной драке. Чем лучше усовершенствовано зрение, тем более эффективно действует петарда. А у меня зрение было доведено до совершенства. Ахнув, я непроизвольно закрыл глаза согнутой в локте рукой и сделал один за другим три частых выстрела. Что-то обожгло мне правую руку, сжимавшую пистолет, и правую ногу, чуть выше колена. Пошатнувшись, я ощутил на кисти теплую жидкость, капающую с пальцев. Кровь. Мне нанесли резаные раны и глубокие нанозаточенное лезвие рассекает мягкие ткани и кость с легкостью глимермопеда пересекающего двойной поток беспилотных машин ослепительная вспышка исчезающая еще до того как человек успевает сообразить в чем дело я выру тебе руки твою мать заскрежетав зубами произнес я линь снова рассмеялась я по прежнему не смог определить откуда исходит ее голос Он доносился отовсюду. «Ты ослеп и истекаешь кровью. Ты слишком грузный, слишком медлительный. Я уже давно мечтала об этом. Я собираюсь получить огромное наслаждение, Эншпиль. Я прикончу тебя медленно». У меня имелся имплант базовой боевой наномедицины. Я почувствовал, как он включился, вырабатывая эндорфины, чтобы притупить чувство боли в затылке, которым меня колотило над гробией Вангарата. Открылся контроль адреналина, повысившего ощущения и рефлексы, обострившего слух. В кровяную систему выплеснулось облачко коагулоцитов, останавливающих кровотечение и заживляющих раны. И всё таки от всего этого не было особого толка, поскольку у меня отсутствовало зрение. А у линь наверняка такие же импланты, если не лучше. У меня за спиной едва слышные шаги. Я выбросил локоть, но встретил только пустоту. И в этот момент меня что-то ужалило в щеку. Я выстрелил треск камня, после чего смех линь. И так продолжалось дальше. Тихие, быстрые шаги. Я дергаю рукой или ногой, или делаю выстрел, и еще один порез на бедре, лице или руке. Снова и снова. Спотыкаясь над гроби, нанося удары, грудь тяжело вздымается, рука немела от веса пистолета. У разбежавшихся по кровеносной системе коагулоцитов, останавливающих кровотечение, имелись свои пределы, и я уже чувствовал тонкие струйки, стекающие по затылку, по ногам. «Ради чего ты сражаешься, Эншпиль?» произнес голос Линь, спокойный, где-то совсем рядом. Я ничего не сказал. Она хочет, чтобы я говорил, но мне нужно перевести дыхание. «Ты даже не знаешь, кто ты такой, кто твои родные, на кого ты работаешь. Готова поспорить, ты даже не помнишь, когда у тебя день рождения. Так почему ты сражаешься за жизнь, которую не помнишь?» И опять я ничего не сказал. Мрак у меня перед глазами начинал перфорироваться точками света. Зрение восстанавливалось. Медленно. Мне нужно было больше времени. «Ты полагаешь, что работаешь на наркоторговца?» — продолжала Линь. «Однако в действительности мистер Лонг работает на Китай Алко. Он возглавляет цепь промышленного шпионажа здесь, в Макао». «Я поймал себя на том, что хочу слушать. То, что говорила Линь, имело правдоподобные очертания. «Зачем ты рассказываешь мне всё это?» «Я же сказал, что расправлюсь с тобой медленно, и я сдержу свое слово. Когда ты будешь лежать здесь на каком-нибудь надгробии, истекая кровью, ты будешь ждать прихода темноты. Ты будешь мечтать о вечном сне после того, как узнаешь правду. Обещаю тебе!» Последние слова она прошипела я скользнул плечом почему то твердому я прижался к этому что то вроде большого склепа быстрое ощупывание пальцами показало что оно высокое по крайней мере выше меня я стоял у железной двери вход в подземный мир я прислонился к двери удовлетворенной тем что линь не сможет напасть на меня по крайней мере с этой стороны она заговорила снова ее голос прозвучал еще ближе «Как давно ты разошелся со своей женой?» Я крепко прижался спиной к двери. «Четыре года назад». Снова смех. «На самом деле всего один год, Эншпиль. Ты никогда не задумывался, почему твои родные застыли в одном возрасте? Твоя старшая дочь так и не перешла в среднюю школу?» Прошел всего один год, Эншпиль, однако мистер Лонг загрузил тебя воспоминаний, которых хватит и на четыре». Я тряхнул головой, стараясь прогнать эту мысль. «Нет!» «Да», — стояла на своем линь, где-то совсем близко. Еще один вопрос. Сколько у тебя дочерей?» «Только тронь мою семью и...» «И что ты сделаешь? Сегодня твои угрозы не имеют никакой цены, Эншпиль. Итак, я задала тебе вопрос. И, по-моему, ты сам хочешь знать на него ответ. Сколько у тебя дочерей?» В глубинах подсознания зашевелилась непрошенная мысль. «Оставь их в покое, Хромовая. Они не знают, чем я занимаюсь, чем занимается мистер Лонг. Они...» Мне наплевать. Мне наплевать, потому что мне нет никакого дела. Я наслажусь этим мгновением с тобой, а затем я приду в твою прежнюю квартиру и наслажусь мгновением с твоими женой и детьми, после чего я больше об этом не вспомню. Я даже не буду знать о том, что это сделала. Итак, скажи, сколько у тебя дочерей? Да пошла ты! Сколько? Опять тупая боль у меня в сознании. Одна, бросил я. У меня одна дочь, которая в жизни никому не сделала ничего плохого. У тебя две дочери, Эншпиль, презрительно промолвила линь. Вечи также твоя дочь. Китай Алку поработал с твоей памятью так, что она превратилась в призрака. Мы отняли у тебя дочь так, что ты даже не почувствовал это. Еще год. И дзиань Скайли так не будет. Ты мог бы их спасти, Эншпиль. Достаточно было лишь забыть их, но ты даже это не смог сделать как надо, так? Ты отправился к этой сучке вычеркивательницы, чей язык ныряет, словно креветка. Нет! воскликнул я, но было уже слишком поздно. Что-то отделилось от тумана, заполняющего мой рассудок, и упало с глухим стуком. Воспоминание прояснилось. дзиань Я отъезжаю от школы на мопеде. Вскочив на мопед, я завожу двигатель, схватив меня за рука в куртке, Дзиань что-то кричит во весь голос и отчетливо слышу «Она тоже твоя дочь, Эндель! Твоя дочь!» Вот почему она испытывала ко мне отвращение. «Я не узнавал свою собственную дочь, твою мать!» Какое значение могут иметь для тебя твои родные, если ты даже не способен держать их в своей памяти? Снова заговорила Линь. Нет! снова пробормотал я, схватившись за лицо руками в одной пистолет, словно пытаясь удержать свою голову, придавленную тяжестью воспоминаний. Да, Эншпиль, да. Возможно, на самом деле все даже еще хуже. «Возможно, это даже не твоя семья. Возможно, это просто три посторонних человека, которых нанял Китай Алко, снабдив ложными воспоминаниями, в которых ты и муж, и отец. Я слышала, что такие вещи делают. Это называется рычаг давления». «Нет!» «И, может быть, никакой ты не Эндель Эббенхаус? Ты никогда об этом не задумывался? Ты можешь быть кем угодно». «Единственное доказательство — это память, а она у тебя начисто стерта. Я отнял руки от лица, по-прежнему уставившись на землю. Мое зрение прояснилось, оставался лишь белый шум в уголках глаз. Я стоял на плите из белого мрамора с черными прожилками. У меня за спиной вход в склеп. На мраморе кровавые следы ног». Зрение вернулось ко мне, однако это почему-то не имело значения. «Неправда!» — мой голос прозвучал отчетливо. «Это моя семья!» «Неважно, правда это или нет», — сказала Линь, и в голосе ее прозвучала настойчивость. «Неважно, тот ли ты кем себя считаешь. Это не имеет значения. Важно вот что. Наш мир, твой и мой, идеален. Без памяти нет моральных ценностей, нет никаких ограничений, нет ничего, кроме настоящего, идеально совершенного. Все то, что мы делаем, не имеет значения, Эншпиль. Поэтому мы можем делать все, что угодно». Я поднял голову. Теперь цель была ясна. Сама того не желая линь придала мне сил, подарила мне то, чего я больше всего жаждал. Ясность мыслей. Теперь я ее видел. Хромовая стояла метрах в пяти у большого надгробия. Я видел ее отчетливо, прекрасно. Молниеносно вскинув пистолет, я навел его на лень. У нее в глазах вспыхнула паника. Я нажал на спусковой крючок. Пистолет откликнулся сухим щелчком. И я выругался. Шок во взгляде линь сменился весельем, в уголка губ заиграла легкая усмешка. Мне было все равно. Отшвырнув бесполезный пистолет, я, прихрамывая, двинулся на нее, сжимая кулаки. «О чем это ты говоришь, Линь? Твою мать! Ты что, теперь посещаешь уроки философии в вечерней школе?» Линь оскалилась. «У тебя нет никаких моральных ценностей, Хромова, не потому что ты не помнишь, что делаешь», — продолжал я. «У тебя нет никаких моральных ценностей, потому что ты...» «Низкосортная шлюха, получающая удовольствие, убивая людей!» Выругавшись по-вьетнамски, линь набросилась на меня, легко увернувшись от моего неуклюжего прямого удара ногой и плавно перейдя к выпаду сверху, нацеленному мне в горло. Я предвидел это движение, придумав, как использовать против линь неотъемлемое свойство ее хромированных кинжалов, их абсолютное совершенство. Я поднял руку, и остриё гладко прошло сквозь ладонь до самого тонкого эфеса, так что кулак линь оказался прижат к моей ладони. Я даже не почувствовал боли. Мои пальцы словно в спазме сомкнулись вокруг ее руки. Усмешка слетела с лица линь. Она попыталась высвободить свою руку, однако мои пальцы стиснули ее стальным капканом. Линь взмахнула вторым клинком, я повернулся, и лезвие скользнуло по моей армированной куртке. Яростным движением я выкрутил свою пригвожденную руку, линь пошатнулась, и я с ревом выбросил вперед свободный кулак, попав ей в плечо. Ее рука с громким хрустом вылетела из плечевого сустава. Линь вскрикнула. Моя изуродованная ладонь стала скользкой от крови, линь высвободилась и, шатаясь, отступила назад. Я отправил ей вдогонку хук правой, вложив в него столько сил, что этого хватило бы, чтобы оторвать ей голову. Однако даже в тумане боли и шока ей удалось в последнее мгновение присесть, и удар лишь скользнул ей по макушке. И все же этого хватило, чтобы сбить линь с ног. Второй кинжал, звякнув, упал на мраморную плиту и отлетел в темноту. Линь быстро поднялась на ноги, вцепившись здоровой рукой в изувеченное плечо посреди лба струйкой крови. Она посмотрела на меня с неприкрытой ненавистью, в шоке. Вскинув подбородок, я усмехнулся. Безумное красное воплощение насилия и не спеша вытащил лезвие из левой кисти. Вместе с ним вытекло много крови. Сжимая в руке окровавленный нож, я двинулся на линь. «Вообще-то здесь мне следовало бы дать тебе выкурить сигарету». «Может быть, предложить что-нибудь выпить напоследок?» Зловещим тоном произнес я. «Однако для тебя я сделаю исключение. Я вырежу твое долбанное сердце из груди, пока ты еще жива!» Линь не стала особо раздумывать над моей угрозой. Она побежала. Одна рука болтается, словно кукловод перерезал прикрепленную к ней нитку. Линь скрылась в темноте. Я даже не пытался преследовать ее. Я стоял до тех пор, пока не убедился в том, что она далеко, после чего бессильно опустился на колено и, выронив кинжал, растопырил пальцы здоровой руки на забрызганном кровью мраморе. Рука тряслась, Все мое тело тряслось. Я улыбнулся. Я давно привык к тому, что мой блеф не проходит. Приятно было видеть что в кои-то веке он сработал. На сетчатке появилось тревожное сообщение. «Предупреждение. Значительная потеря крови. Организм будет введен в искусственную кому, пока нанопрепараты займутся заживлением самых серьезных ран. О вашем местонахождении будет сообщено в ближайшую больницу, откуда к вам направят бригаду экстренной помощи». «Нет», — возразил я. «Мне нужно оставаться в сознании». «Предупреждение. Продолжительное нахождение в сознании приведет к смерти. Боевая медицинская система не способна справиться с такими обширными физическими травмами». Я отхаркнул сгусток крови на мраморную могильную плиту. «В таком случае дай мне умереть. Мне нужно оставаться в сознании». Система ничего не ответила, оставив лишь мигающее предостережение в углу поля зрения. Непрерывно мигающая красная раскрытая ладонь, предписывающая остановиться. Я кое-как выбрался на дорожку и, прихрамывая, прошел мимо тела Вангаратты. Затылок у него снесло пулей, мертвые невидящие глаза уставились на Млечный Путь, проплывающий по ночному небу. Я не остановился только выругался вслух, поклявшись отомстить за Вангарад Туиха. Стиснув зубы, с блестящими глазами я побрел к воротам кладбища, оставив тело своего лучшего друга, павшего от моей руки, на земле этого безразличного города. Бессильно прислонившись к глимер-мопеду, я оставил кровавый отпечаток пальца на светящейся крышке аккумулятора. Взобравшись на сиденье, я поднял трясущийся палец к улиточному импланту. Автоматический режим. Отвези меня в мою старую квартиру народа гамбония Я мысленно помолился о том, чтобы номер дома сохранился в памяти импланта. В моей его определенно не было. Да, мистер Эббинхаус, прошептал у меня в сознании имплант. Повалившись вперед, я крепко вцепился в руль. Как можно быстрее! Двигатель загудел, и глимер мопед выехал на дорогу. Повернув голову в бок, я навалился всем своим весом на руль. Мимо замелькали огни города все быстрее и быстрее. Неоновые вывески баров, яркие огни казино, фары роскошных лимузинов и желтых такси сливались в сплошные размытые полосы. Окружающий мир угасал. В какой-то момент я увидел на сетчатке мигающие сообщения, однако не смог прочитать слова и услышать звуки. Затем полный мрак. 14 Меня трясли. Струящееся сознание возвращалось очень медленно. Но все-таки тот факт, что меня ласково трясли, проникал в черные глубины пустоты. Кто-то крепко сжимал мою руку. Эндель, произнес знакомый голос. Эндель, ты меня слышишь? Открыв глаза, я был ослеплен ярким белым светом. Я накрыл лицо рукой, стараясь его погасить. Чья-то рука легла мне на лоб, затем раздался голос. Голос Дзянь. Все хорошо. Все будет хорошо!» Я ничего не видел. Свет надо мной был слишком ярким, в желудке бурлила тошнота. «Кайли!» И... Мой рассудок потянулся к тому, что знал всегда, что будет знать всегда. «Девочки! Где девочки?» После этого ко мне прикоснулись другие руки. Маленькие ручки легли на грудь, маленькая ладонь погладила по щеке. Голос также маленький. «Папа, мы здесь. Куда ты ходил? У тебя все хорошо. Ты весь липкий. От этой лодки плохо пахнет. Можно нам будет съесть мороженое, когда мы...» «Кайли, помолчи. Папа устал», — произнёс голос Диань, натянутый. ее ладонь похлопала меня по груди. «Мы все здесь, Эндель. А теперь отдохни». Я прикусил губу, захлестнутой радостью и болью. Я снова заснул. 15 Мы с Дзиань сидели в квартире в небоскребе с видом на Гонконг. Современной, глощенной, минималистской, принадлежащей какой-то подруге Дзиань, как она сказала, уехавшей по делам из города Никто не мог нас здесь найти. Я купил скрэмблер, шифрующий канал, на всякий случай. Он лежал перед нами на гладкой белой скамейке. Также купил еще один пистолет, за который вместе со скрэмблером мне пришлось выложить практически все остававшиеся у меня наличные. На то, что осталось, я купил новую одежду и обувь, и еще пачку сигарет. Пользоваться электронным кредитом до тех пор, пока мы не покинем город, было нельзя». Это слишком легко отследить. Нанопрепараты моего импланта залечили все ножевые раны. Диань сказала, что насчитала их больше двадцати. Я сильно ослаб, вероятно, вследствие потери крови. Но в остальном, помимо повязки на правой кисти, единственным свидетельством нанесенных мне ранений были тонкие красные линии на руках, ногах и лице. Дзиань рассказала, что я колотил в дверь квартиры и требовал увести детей. Весь в крови, в лихорадочном бреду, я пробормотал, что Хай то мертвы, после чего мне каким-то образом удалось назвать Циань имя своего человека на рыбацкой шхуне. А потом я рухнул на пол, испачкав темное дерево своей кровью. Я провел в отключке почти целые сутки, но Дзиань все сделала сама. Она просто поверила мне на слово и вытащила нас из города. Сейчас дети лежали на ковре перед гибким экраном и смотрели какую-то передачу про говорящую свинью. Посмотрев на них, я помимо воли улыбнулся. Улыбка быстро исчезла, и я снова повернулся к Дзиань. «Мне вскоре придется снова вас оставить». «Нет», — нахмурилась она. «Почему?» «Я жестокий человек. Я представляю опасность для тебя и для детей». «Ты не жестокий человек, Эндель». «Ты даже не поверишь, Дзиань, сколько всего я совершил. Я творил зло». «Да», — сказала Дзиань. «Кое-что ты мне рассказал, Эндель, в бреду, наш хуни. При этом воспоминание лицо у неё исказилось от боли. «Но я знаю», — продолжала она, беря меня за руку. «Я знаю тебя. Ты жесткий человек, но не жестокий. Ты вырос в жестоком окружении, однако это еще не делает тебя убийцей. Ты любишь выпить, но тебя никак нельзя назвать алкоголиком». Я шумно вдохнул носом. «Даже если бы это было правдой, я не уверен, что это имеет значение. Я больше не знаю, кто я такой». Я не чувствую себя настоящим». «Нисколько этому не удивляюсь. Ты превратился в карикатуру. Твой образ жизни — выпивка, азартные игры. Ты буквально живешь в казино. Такой представляет себе жизнь гангстера какой-нибудь богач». Я посмотрел на руку Дзиань, на ее изящные пальцы, нежно обвившие мои покрытые ссадинами фаланги. «Я не знаю, чем меня запрограммировали», — сказал я. «Не знаю, Дзиань, могу ли верить себе». «Эндель, это правда. Меня можно заставить сделать все, что угодно». Все что угодно?» — спросила Дзиань. «Хм, а программирование может быть только плохим?» Я поднял на нее взгляд. «Что ты хочешь сказать?» «Мне удалось отложить немного денег». «Быть может, нам удастся заплатить за это перепрограммирование, о котором столько говорят». Ее глаза зажглись улыбкой. «Знаешь, чтобы ты поднимал за собой стульчак, воспользовавшись туалетом, готовил вкусное ризотто, может быть, удалял волосы со своей волосатой задницы». Помимо воли я улыбнулся. Цянь, «Я правду говорю, Эндель, она у тебя очень волосатая». Мы дружно рассмеялись. «Как я могу понять, что ты настоящая?» Посмотрел на Дзианья. Она склонила голову на бок. «Что?» «Ты слишком хорошая, чтобы быть правдой. Ты идеал верной жены». Ее улыбка погасла. «Это тоже неправда, Эндель?» Некоторое время мы молчали, глядя в окно на город. Я вытряхнул из пачки сигарету, вспомнил о детях и убрал ее назад. Пересев удобнее в кресле, белые подушки в раме из полированной бронзы, я провел пальцами по подлокотнику. На ней были выгравированы две буквы «С», маленькая внутри большой. Я собрался с духом. — Тиань, я когда-нибудь... — Что? — Я поднимал на тебя руку. Вел по отношению к тебе жестоко. Тиань печально покачала головой. Нет, никогда. Я выпустил долгий выдох. Казалось, я исторгаю из души облако яда. Значит, все это была ложь. То, что ты мне изменяешь, что я бью тебя и детей. Долбаная ложь от начала до конца. Дзиань вздохнула, и на ее лице снова появилась улыбка. Но только теперь в этой улыбке не было ни веселья, ни тепла, только грусть. «В жизни все не так просто, Эндель». Поколебавшись, она прикоснулась пальцем к улиточному импланту и прошептала команду. Затем она протянула мне руку, булавка памяти зажата в пальцах. «Ты должен знать, что произошло». «Воспользуйся моими воспоминаниями», — схватив мою руку, Дзянь вложила в ладонь булавку. Взвесив ее в руке, я сказал, «Это называется транзакционной памятью». «Что?» «Транзакционной памятью мы можем образовывать диодическую систему. Вот каким образом я смогу восстановиться. Я загружу наши совместные воспоминания». Черт возьми, откуда весь этот профессиональный жаргон? Понятия не имею, покачал головой я. Это просто ну, просто всплыло у меня в сознании. Вид тут Зиань был по-прежнему печальный, обреченный. Просмотри воспоминания о нашей последней ссоре, после чего реши, хочешь ли ты действительно платить за эту транзакцию? Я медленно кивнул. Достав свою булавку, я вставил вместо нее булавку Дзиань. Меня захлестнул шум незнакомых воспоминаний. ее воспоминаний. Я попросил булавку убавить звук, после чего закрыл глаза и прокрутил линию времени до последнего вечера, проведенного вместе с Дзиань. «Мы... мы с ним переспали». Я увидел все происходящее с ракурса Дзиань. Увидел, как я, поднимаясь с дивана... Сигарета болтается на нижней губе. Выгляжу я моложе, крепче. У меня на лице недоумение. Я тихо спрашиваю. «Ты о чем? Похоже, Дзиань не может найти в себе силы посмотреть мне в лицо. Поле ее зрения смещается мне на ноги. Однако вверху с краю я все таки вижу свое лицо. Дзиань говорит дрогнувшим от чувств голосом. Ты пьешь и играешь все больше и больше. Господи, порой ты даже не знаешь, какой сегодня день. Это случилось на корпоративной вечеринке. Я слишком много выпила. Мой коллега, он был очень настойчив. Я не видела тебя уже две недели, и это произошло. Это потом мне было противно. Господи, Эндель, я так раскаиваюсь. Изображение исчезло. Я предположил, что дзянь закрыла лицо руками. Она всхлипывает. Через несколько долгих мгновений всхлипывания прекращаются, и дзянь поднимает на меня взгляд. Мы в нашей крохотной квартире на Руада Гамбонья. Темная, но уютная квартира с полами из настоящего дерева и причудливыми выцветшими красными обоями с золотыми силуэтами танцовщиц, исполняющих танец живота. Большие окна заполняют комнату теплым светом. На столике на кухне горит палочка благовоний слева от меня. Недоумение у меня на лице сменяется недоверием. «Ты о чём, твою мать?» Повысив голос, спрашиваю я. «Не так громко!» — подняв руку, шепчет Дзянь. «Дети!» Я делаю шаг к ней, лицо искажено от ярости. «Ты о чем, твою мать?» Дзянь отступает назад. «Не угрожай мне, Эндель!» — дрожащим голосом говорит она. Я надвигаюсь на нее, стиснув кулаки и наношу прямой удар, звучит громкий хруст. Картинка дергается, после чего взгляд Дзянь снова сосредоточен на мне. Я стою рядом с большой зияющей дырой в выцветших обоях, в нее видна деревянная стена, покрытая штукатуркой. «Да пошла ты!» — тычу окровавленным пальцем в Дзянь я. Резко развернувшись, я гневно выхожу из комнаты. Слышится глухой удар, и сдавленный крик. Дзянь бросается к двери, в которую я только что вышел. И там... За дверью, распростертое на полу Кайли лицо в крови, я склонился над ней. «Извини, милая», — говорю я, — «Ой, Кайли, я тебя не заметил!» «Что ты наделал, Эндель?» — кричит Дзянь. «Что ты наделал?» Я вижу себя, пытающегося трясущимися руками поднять Кайли. Девочка лежит с открытыми глазами, дыхание частое, у нее шок от неожиданного удара по голове. Сверкнув глазами, я смотрю на Диань. «Она стояла за дверью! Я не...» «Убирайся вон!» — кричит Диань и хватает Кайли, вырывая ее у меня из рук. Я не сопротивляюсь. Развернувшись, я, шатаясь, направляюсь к входной двери. Дверь захлопывается, Дзиань смотрит на Кайли. Взор ее затуманивается слезами. Остановив воспроизведение... Я открыл глаза. Дзиань смотрела на меня, вся в слезах. Какое-то время мы сидели молча. Я пытался прикусить вскипающую в груди ярость. Рассеянный взгляд Дзиань был устремлен куда-то вдаль. Полагаю, где-то в глубине души я уже с год подозревал нечто подобное. Однако осознанно я узнал это только сейчас. Я стиснул зубы. В любом случае этого было достаточно, чтобы злиться на Дзиань и ненавидеть самого себя. «Извини», — пробормотала Дзиань, заламывая руки. Встав, я вытер рот тыльной стороной ладони. Я не мог смотреть на Дзиань. Я вышел из комнаты, однако в соседней находились девочки. Они лежали на полу на животе и смотрели передачу, и вейчи... Увидев меня, повернулась на бок и улыбнулась. Глубоко погребенные воспоминания болезненно жгли. Любовь ребенка не сравнится ни с чем. Ему нужно лишь твое присутствие, твое внимание, твои руки, обнимающие его. Он считает тебя совершенным, что, разумеется, является самым тяжелым обманом. Но ребенок все равно думает так, и это заставляет тебя делать все, чтобы заслужить его любовь. Господи! я едва не вышвырнул все это прочь, едва не лишился всего этого в безумной амнезии пьянства и саморазрушения. Черная масса, заполнившая меня всего. Я не знал эту девочку, но, видит Бог, я знал эту улыбку. Я вернулся к Дзянь. Кажется, я все безнадежно испортила, да? Спросила она. Я покачал головой. Нет, нет, нет, дрогнувшим голосом произнес я. Это просто одно мгновение во времени, которое разрослось, вобрав в себя. Все. Но теперь это осталось позади. На самом деле мы ведь не такие, правда? «Да, да, правда», — Диань взяла мою руку. «Извини, Эндель. О, Господи, как же я сожалею обо всем! Мы оба с тобой были страшно виноваты. Нам просто нужно было расстаться на время. Ради детей, ради нас самих. Но ты... Больше я тебя не видела. Ты просто исчез, сменил свой номер. Я слышала, что ты живешь в казино, однако Ха упорно не желала говорить, в каком именно. После того случая мы с ней почти не общались, и вот теперь ее. Голос ее сломался, как и плотина, сдерживавшие слезы, и по щекам стекли две струйки. Я обнял ее, и она не сопротивлялась, вжавшись лицом мне в грудь. Я посмотрел поверх ее плеча на девочек, однако те не обращали на нас никакого внимания, обратив взоры в другую сторону на мультяшных свинок, резвящихся в лужах. Через какое-то время я отпустил Дзиане и сказал, «Нам нужно многое наверстать, но не сейчас. Первым делом мы должны уехать из Гонконга, выбраться как можно дальше из этой сточной канавы Макао. Та информация, которая погребена в глубинах моего сознания, очень опасна. Меня попытаются остановить». Дзиань молча кивнула, возможно, испытав облегчение от того, что мысли ее переключились с нашего прошлого на что-то другое. «Я переговорю со своими знакомыми в Шанхае. Посмотрю, что можно будет сделать», — помолчав, она спросила. «Значит, ты едешь?» «Да. Нет». Я вздохнул. «Я не знаю, Дзиань. Быть может, на какое-то время, но...» Я постучал пальцем по улиточному импланту. «Мне нужно многое пережить заново». Диань встала. «Мы прожили вместе несколько счастливых лет. Ты увидишь». Положив руку мне на плечо, она подняла на меня взгляд, и у нее в глазах блеснули слезы. «И ты был замечательным отцом. Ты нужен своим дочерям. Возвращайся к ним, Эндель». «Возвращайся ко мне!» Улыбнувшись, Дзиань вышла из комнаты. Я молча проводил ее взглядом. После всего случившегося она по-прежнему двигалась с изяществом, которое давалось ей без всяких усилий. Я рассудил, что начинать нужно именно с этого. Закрыв глаза, я проложил путь назад, к тому вечеру, когда мы с Дзиань познакомились. И вспомнил.